Глава 51. Элиза. Пирог с изюмом. Мэри с энтузиазмом руководит детским чаепитием. Распекает няньку, гоняет в кухню и обратно на дутую горничную, изливает бесконечный поток приказаний. Не разговаривай с полным ртом, не ешь руками, жуй с закрытым ртом, не ковыряй в носу, не упоминай имя Господне в суе, не надевай салфетку на голову. «Не дразни сестру, не трогай малыша, не бросай корки на пол». Через несколько минут мне становится смертельно скучно, а голова вот-вот взорвется от этой неослабевающей какофонии. Я поглядываю краем глаза на Сюзанну, однако та слишком увлечена булочками и препирательством с братом. Как ни странно, я не испытываю даже подобия родственных чувств ни к дочери, ни ко всей атаге своих малолетних, племянников и племянниц. В голову приходит немилосердная мысль, что я ни капельки не огорчусь, если никогда больше их не увижу. Я пугаюсь своей чудовищной бесчувственности. Наверное, любовь приходит со временем. Вероятно, если бы я видела детишек чаще, то привязалась бы к ним. А если бы Сюзанна выросла со мной, во мне проснулась бы материнская любовь. Хэммонд издает столь оглушительный вопль, что я невольно затыкаю уши. Это замечает всевидящим оком Мэри. «Элиза, милые, они так разошлись из-за твоего приезда. Они не всегда столь неуправляемы». Я опускаю руки на колени и расправляю салфетку. «Больше всего на свете хочется придумать какую-то отговорку и сбежать на кухню или в свою комнату». Однако я понимаю, что Мэри очень хочется показать мне детей за чаепитием. Только зачем? Ни одна женщина в здравом уме не заставила бы старую деву терпеть этот бедлам. Я задумываюсь, а если бы это была пьеса? Чем бы я ее закончила? Как удержать внимание публики? Может, стянуть со стола скатерть, чтобы все чашечки и ложечки со звоном посыпались на пол? Или пусть Мэри схватит хлебный нож и вонзит себе в сердце. Все что угодно, только бы на сцене наступила мертвая тишина. На несколько минут я полностью погружаюсь в мысли о сцене и декорациях, о том, когда опустить занавес, и вдруг слышу укоризненный голос Мэри. «Элиза, Элиза, к тебе Сюзанна обращается». Я поднимаю голову и ловлю взгляд девочки. Перед глазами встает он. воспоминание столь живо, столь явственно, что мои ногти впиваются в ладони я трясу головой извини задумалась мама сказала что я могу почитать вам сегодня вечером я через силу улыбаюсь мэри которая режет гигантский пирог с изюмом прекращает свое занятие и тоже улыбается Сюзане. конечно покажешь тете и как ты умеешь читать по французски она втыкает нож в пирог и оборачивается ко мне К нам каждую неделю приходит учитель французского языка. Больше для Хэммонда и Татема. Однако не решил, что Сюзанне тоже не помешает. Она моментально схватывает. «Я говорю по-французски лучше, чем Хэммонд и Татем», прибавляет Сюзанна, вытаскивая из своего кусочка изюминки и откладывая на край тарелки. Я с раздражением замечаю, что изюм не очищен от черешков. «Не хвастайся, Сюзанна!» Мэри вновь поворачивается ко мне. Ей очень легко дается французский, просто невероятно. Я недовольно морщусь. Меня угнетают постоянные намеки сестры на мое давнее прошлое, придающие ему вес и значимость, ведь я изо всех сил стараюсь о нем забыть. Младенец поднимает рев. Сюзанна целится изюминкой в Хэммонда. Как же хочется оказаться в спокойном уюте Бордайк хауса Рядом с Сен, среди моих книг с рецептами и стихами, за столом с любимой перьевой ручкой и медной чернильницей. Там готовят настоящую еду, готовят с любовью и вниманием к мелочам. И едят ее медленно, с чувством, смакуя каждый кусочек, а не так, как за этим столом. Поглощают, запихивают в рот, мнут, хватают липкими пальцами, роняя корки на пол. Чтобы послушать, как ты читаешь, Я должна подготовиться. Говорю я веселым и дружелюбным тоном, как и подобает любящей бездетной тетушке. Пойду отдохну часок, с вашего позволения. Мэри пилит ножом плохо поднявшийся хлеб, затем поднимает голову и ловит мой взгляд. Постарайся отдохнуть до обеда. У нас к тебе важный разговор. Я на мгновение теряюсь. За ее словами скрывается какая-то тайна. И вдруг меня осеняет. Я здесь не для того, чтобы восстановить отношения. Ей что-то от меня нужно. Обед протекает уныло и безрадостно. Каждое новое блюдо вызывает еще меньше аппетита, чем предшествующее. Я жую безвкусную резиновую баранину, почищенный без должного внимания и сыроватый внутри отварной картофель, переваренную водянистую капусту И, наконец, пресный рисовый пудинг, приготовленный без изюма, орехов и лимонной цедры. Невкусная еда отвлекает меня от предстоящего важного разговора. К этому времени я уже понимаю, в чем дело. Мэри не нуждаются в деньгах. Я весь вечер жду, когда это начнется, и заранее придумала ответ. Я объясню, что договор с мистером Лонгманом не предусматривает аванса. И деньги от книги появятся лишь через несколько лет. Готова я и к вопросам о моем отказе мистеру Арнату к упрекам и обвинениям, что подвела родителей и сестер, обреченных на рабский труд в гувернантках. Как ни странно, мои опасения не оправдываются. Скоро я выясняю, что Энтони прекрасно знаком с трудами профессора Либега и его принципами полезного питания. Жуя еду, из которой выварили все соки, мы целый час обсуждаем важность здоровой пищи. Ирония напрочь ускользает от мэри, которую постоянно отвлекают то беготня детей наверху, то какое-нибудь дело, которое она упустила из виду. Оторванный подол платья, незаштопанный носок, перелетевший через забор башмак, который нужно забрать у соседей. Наконец приносят портвейн и хрустальную рюмку для Энтони. И начинается важный разговор. Энтони наливает себе вина и прочищает горло. Мэри тоже откашливается, и я гадаю, кто из них потребует денег. Супруги переглядываются. Чтобы избавить их от неловкости, я поднимаю руку и говорю. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Я знаю, что вам нужны деньги на Сюзанну, и вы их получите». «Просто мистер Лонгман не дал мне аванса, так что придется подождать. Я отвела себе на написание кулинарной книги десять лет». Лицо Мэри вспыхивает, но прежде чем она успевает сказать слово, Энтони поднимает обе руки и делает протестующий жест. «Ты неправильно поняла наше приглашение, Элиза», — говорит он. «Мы хотим вернуть тебе Сюзанну». Кровь на миг отливает от моего лица, а затем меня охватывает замешательство одновременно с ужасом. «После твоего отказа мистеру Арно, то исключительно маловероятно, что у тебя когда-нибудь появится собственная семья», подключается к разговору Мэри. «Мы любим Сюзанну как родную дочь, и все-таки нам кажется, что несправедливо ее удерживать. Мать упоминала о том, что у тебя есть девушка, которая помогает с книгой, и мы подумали, Сюзанне уже 12, и она могла бы...» помогать тебе вместо той девушки. Мама согласна. Моя родная дочь проносится у меня в голове. Я могу взять Сюзанну с собой. Я буду матерью, настоящей матерью. Это очень легко объяснить, подхватывает Энтони, наливая себе вторую рюмку. Ты можешь говорить всем, что она твоя племянница из Сафолка, приехала тебе помогать. А расходы на нее покроют жалования твоей кухонной помощницы. Я закрываю глаза и рисую в воображении картины. Мы с Сюзанной идем на рынок. Я учу ее французскому языку и литературе. Мы вдвоем готовим, пробуем, обсуждаем книги и кухню, поэзию и пудинги. Я буду читать ей стихи миссис Хэммонс и мисс Лэндон. А когда я отправлюсь к мисс Келли обсуждать пьесу, то возьму с собой Сюзанну и расскажу правду о ней. «Ну, что скажешь?» Над треснутым голосом произносит Мэри. Вернувшись к действительности, я вижу, что у нее в глазах стоят слезы. «Утро вечера мудренее. Пусть Элиза поспит. А ответ даст утром», мягко произносит Энтони. Я киваю, не желая принимать поспешных решений. А внутри все трепещет. «У меня будет дочь». Пойду послушаю, как она читает. Я обещала. Отзываюсь я и почти выбегаю из комнаты. Сюзанна полулежит на небольшой крашенной кровати, опираясь на горку вязаных подушечек. Я трогаю изголовье, металлическая прохлада которого приносит мгновенное облегчение. Клопы не любят металл. Это моя первая материнская мысль. Я удивлена, что она пришла мне в голову. Это и есть материнство. Последуют ли за боязнью клопов в постели моей дочери Другие нежные чувства. «Я прочту вам стихотворение», — говорит девочка. Ее чисто вымытые щеки поблескивают в свете свечи. Она начинает читать стихи, торопливо, на одном дыхании, так что слова сливаются друг с другом. «Не желаете ли в гости?» — муху приглашал паук. «Вы в таком чудесном месте не бывали раньше, друг. Этой лесенкой подняться?» Многие сочтут за честь. Сколько я собрал диковин, до утра не перечесть. Я сажусь рядом с девочкой и неловко обнимаю ее за плечи, ожидая... Чего? Прилива материнских чувств? Сюзанна продолжает тараторить, и я пытаюсь сосредоточиться на словах. Вы, должно быть, так устали в небесах весь день летать. У меня готова ванна и пуховая кровать. Занавески тоньше шелка, Простыня, как лепесток. Вы покой здесь обретете, Хоть навек, хоть на часок. «Ах, нет, нет», — сказала муха, «Не просите, не пойду. Этой лесенкой подняться, Верный путь попасть в беду». Отрывок из стихотворения Мэри Хауит «Паук и муха». «У тебя отличная память», Хвалю я девочку, хотя что-то в этих стихах меня беспокоит. Перед глазами проплывают образы коварных пауков и ничего не подозревающих мух. Кто из нас паук? А кто муха? Если я вырву свою дочь из этого шумного кипящего жизнью дома, где ее отцом считается респектабельный доктор, поблагодарит она меня когда-нибудь или возненавидит? А вдруг моя материнская любовь так и не проснется? Что, если самым глубоким ее проявлением останется боязнь колопов? «А дальше ты знаешь, Сюзанна?» Девочка не отвечает. Я вижу, что она уснула. Я целую ее в щечку, горячую и липкую от остатков мыла. По спине пробегают мурашки. «Моя дочь! Возможно ли, что мы будем жить под одной крышей, вместе готовить еду, читать стихи?» Я вновь целую детскую щеку. Какое приятное чувство. Интересно, Мэри ощущает это, каждый раз целуя детей на ночь? Не в силах удержаться, я целую девочку в третий раз и задуваю свечу. Я на цыпочках выхожу из комнаты, как вдруг мне в лицо летит мяч. Щека горит от боли, а в конце коридора сверкают пятки Хэммонда и Татема. Чувство приятной удовлетворенности сменяется раздражением. Почему Мэри за ними не смотрит? Думаю я, потираю щеку. «Где их няня?» Памятуя о совете Энтони отложить решение до утра, я стараюсь успокоиться и не думать пока об этом. Лишь поравнявшись с дверью в спальню сестры, я понимаю, почему Мэри не уследила за Хэммондом и татомом. Она в своей комнате. Плачет.